Карета и два извозчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за заботы укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя пред столом в своём кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила её внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александчи, который звонил у входной двери. Поди узнаю, что такое сказала она, и с спокойной готовностью на всё, сложив руки на коленях, села на кресло. Блокей принёс толстый пакет, надписанный рукой Алексей Александрович. Курьеру приказано привезти ответ, сказал он. Хорошо, сказала она, и как только человек вышел, трясущимися пальцами разорвала письмо.